«Мои каннибалы». Из двух наиболее могущественных монархов Нового Света, а может быть и старого, двух владык над владыками, двух последних государей из многих свергнутых испанцами с тронов, государь Перу, а был захвачен ими в плен в одном из тражений. Из-за него был назначен настолько несоразмерный выкуп, что даже трудно поверить, который все же был полностью и честно внесен. И этот государь обнаружил в беседах и разговорах прямодушное, снисходительное и стойкое мужество и ум ясно и здравы. Однако, получив с него 1 миллион 325 тысяч 500 золотых безамов, Кроме серебра и других вещей, тевших, самое малое столько же. Так что после этого испанцы подковали своих лошадей тяжёлыми золотыми подковами. Победители возмели желание выяснить, не останавливаясь ни перед какими бесчестными средствами, каково же оставшееся у этого государя сокровище и получить в своё распоряжение всё, что ему удалось сохранить. ради этого против него было выдвинуто лживое обвинение и собраны лжесвидетельства, якобы уличавшие его в том, что он собирается возмутить свои земли и вырваться на свободу. На этом основании по справедливому и нелицеприятному приговору тех же самых, кто состряпал этот поклёп, Его присудили к публичному повешению и удушению, заставив сожжение заживо на костре купить ценою крещения, которое и было совершено над ним на месте казни. Ужасный, неслыханный случай, но он вытерпел все эти муки, не унизив себя ни выражением лица, ни единым словом. и держался всё время с поистине королевским достоинством. По совершении этой казни испанцы, чтобы успокоить оцепеневшее от столь небывалой вещи и потрясённый народ, притворились будто глубоко скорбята о его смерти и устроили ему пышные похороны. Другой государь, король Мексики После того, как долго защищал свой осаждённый город и выказал во время этой осады упорство и твёрдость, какие едва ли были когда-нибудь выказаны другими государями и другими народами, на своё несчастье живым отдался в руки врагов при условии, что с ним будут обращаться по-королевски. И пребывая в тюрьме, он не сделал ничего недостойного этого титула. не обнаружив после этой победы всего того золота, которое они сами себе обещали в мечтах, и перерыв и перекопав всё на свете, испанцы принялись добывать желательные им сведения при помощи жесточайших пыток. Какие только могли придумать дотомившимися у них узниками. Но ничего от них не добившись, Так как их мужество оказалось сильнее пыток, они впали в такую ярость, что в нарушении своего слова и международного права порешили подвергнуть пытке на глазах друг у друга, самого короля и одного из его виднейших придворных. А этот придворный, чувствуя, что ему не устоять перед болью, окруженный со всех сторон жаровнями с раскаленным углем, обратил на своего господина опечаленный взор, как бы прося у него прощения за то, что больше не может терпеть. Король, впирив в него надменный и строгий взгляд, чтобы бросить ему упрек в трусости и малодушии, сказал всего несколько слов, произнеся их жестким и твердым голосом. А я или быть может, я в бане. Или мне легче, чем тебе. Этот придворный вскоре после этого был сломлен болью и умер.